Голова 379. -е. Розыски. И в тот момент сразу наступила тишина. «Где Люфу Лень?» — строго спросил старик, но никто не ответил. Старик нахмырился и полетел в сопровождении двух людей к вершине горы. Люфу Ленем звали того человека средних лет, который из залочности напал на Ван Линя. Люди, которые сопровождались до власого старика, были подмастерьями клана очищения души. Ван Алин сверкнул глазами, сидя в глубине пещеры. Старик, похоже, был в начальной стадии зарождающейся души, а его сопровождающей на стадии формирования ядра. Троица опустилась на вершину горы, лицо старика исказилось в недовольной гримасе. «Позаботьтесь о том, чтобы никто не покинул гору! Никому нельзя уходить!» Отдал он приказ. Затем он вытащил из сумки нефритовую табличку, которая вспыхнула ярким светом и рассыпалась. Старик прошел во внутреннюю часть горы. Он нахмурился: похоже, что духовная артерия данной горной вершины была практически полностью опустошена, как будто кто-то в одно мгновение выпил всю энергию. Старик слышал о подобном явлении, но лично никогда не сталкивался. Находящиеся внутри горы ученики из других кланов и сект очень удивились визиту старика. Старик пробежался глазами по каждому. Взор его не остановился на ванолине дольше других. Зачем? Ему казалось, что уровень культивации в Анлине был лишь на уровне заложения основы, он не стоил внимания. После того, как изначально дух в Анлине немного восстановился, никто, кроме культиваторов, с уровнем формирования души и выше не мог разглядеть его подлинный уровень культивации. Спустя короткое время к вершине горы прилетело больше десятка сияющих мечей. Остановившись перед стариком, они начали превращаться в людей. Глаза у всех горели, Пятеро из них достигли уже уровня зарождающейся души, а остальные же были не ниже среднего уровня формирования ядра. Также среди них был ученый средних лет, который уже достиг поздней стадии уровня зарождающейся души. Одет ученый был в черный балахон, а тело его окутывала какая-то подавляющая темные цы, славно клубящиеся души невинно убитых. Когда он шел, воздух за ним становился холодней. Он холодно посмотрел на собравшихся и обратился к старику. Что случилось? Зачем ты потратил табличку и собрал нас здесь? Старик почтительно ему ответил: Брат наставник, духовная артерия горной вершины практически пересохла, превратившись в безводную реку. Не сомневаюсь, что это дело рук кого-то из пришельцев. Ученый дал приказ: Закройте все пространства круги, убивайте любого, кто вызовет подозрения. Затем он снова обратился к старику: Пойдем за мной. «Нужно переговорить с главой клана!» Сказав это, он исчез, превратившись в радугу. Старик с двумя учениками пошел следом за ним, покряхтывая. Ван Рейн сохранял спокойствие. Если он сейчас призовет комариного монстра, то, пожалуй, сможет без проблем улюзнуть, но ему этого не хотелось. Он не желал покидать такое хорошее и полезное для его восстановления место. Хотя зарождающаяся душа немного восстановилась, но далеко не в полном объеме. Например, он до сих пор не может использовать сферу, отражающую небеса. Ванолин решил не действовать опрометчиво. В то время небо начало светлеть, и на горизонте показались первые лучи солнца. Наконец, из внутренних покоев вышел ученый. За ним шли девять человек, облаченные в красные балахоны. Возраста они были самого разного, и от них так же, как и от ученого, веяло чем то нехорошем. «Делим всех на 10 групп и начинаем проверку», — громко сказал ученый. Сюда согнали всех пришлых учеников, кто был поблизости. Повинуясь приказу, 9 человек быстро поделили всех собравшихся несколько тысяч молодых послушников на 10 групп. Каждый, включая ученого, возглавил по группе и начал проверку. Ван Лень был определен в третью группу. Он старался вести себя спокойно, не привлекая внимания, и в то же время не попадаясь на глаза людям в балахонах. Проверка выглядела следующим образом. Человек в красном балахоне клал свою руку на лоб проверяемого, и внимательно вглядывался, изучая его. Прошедший проверку, облегчённо выдохнул, отходил в сторону, уступая место следующему. И обстановка была гнетущая. Неожиданно один из культиваторов в чёрной одежде из четвертой группы бросился на утёк. Однако внутренние ученики не дремали. а Один из них со средней стадии формирования ядра встал у беглеца на пути. "С дороги!" прокричал культиватор и махнул правой рукой, отбрасывая его в сторону. "Стоять!" Поднял руку человек в красном балахоне, ответственный за четвертую группу. С его пальцев сорвалось пять лучей черного света, которые ударили во взбунтовавшегося культиватора. Тот охнул и прекратил сопротивляться. Человек в красном балахоне притянул культиватор к себе, осмотрел и произнес: Следующий! Томившиеся в очереди люди были напуганы и нерешительны, никому не хотелось проходить проверку. Ответственный за восьмую группу махнул рукой подзывая очередного культиватора. Тот, бледный, на негнущихся ногах, медленно подошел. И вот ван Линь увидел, как на проверку пошел тот грубиян из 743-й комнаты. Вон чуть ничуть не забеспокоился, он наложил на него одно ограничение: культиваторы с уровнем зарождающейся души не смогут ничего обнаружить. Как рассмотрел Ван лень, грубиян находился на начальной ступени формирования ядра. однако выдавал себя за позднюю ступень заложения основы «Типичная ситуация». Тут многие не хотели показывать свой настоящий уровень. Человек в красном балахоне внимательно выгляделся в грубе Яна, а затем махнул рукой. Тот облегченно вздохнул и поспешил отойти в сторону. Вскоре очередь дошла до ванолиня. Проверяющий положил руку ему на лоб, на короткое время задумался, а затем произнес: «Следующий». Вонолин отошел в сторону, сохраняя свое привычное выражение лица. Наступил полдень, большая часть людей уже была проверена, и осталась лишь одна сотня. «Что-нибудь нашли? Некоторые люди нас заинтересовали, но нет никого, кто был бы связан с ночным происшествием!» Вело ответил один из людей в красных балахонах. Оставшиеся для проверки люди замотали головами, показывая, что они тоже не причастны к инциденту. «Так, вы все, кто прошел проверку...» Отправляйтесь к другим горным вершинам проходить культивацию. Мы утрясям все формальности. Отдал приказ ученый. Место моментально опустело. Культиваторы почтительно удалились кто куда. Оставшихся сто людей проверили вело, уже не веря, что возможно, таскать истинного виновника. Воноленю досталась комната в одной из соседних низких гор, и он уже сидел внутри медитируя. Моя культивация восстановилась до средней стадии зарождающейся души. Хотя эффект поглощения духовной артерии хорош, он просто слишком опасен. Если я продолжу, то могу выманить культиваторов формирования души или даже монстров трансформации души. Однако, когда я поглощал духовную артерию, то обнаружил, что рядом есть еще большая, главная духовная артерия. Та, которую я поглотил, была всего лишь ветвью. Эта главная духовная артерия должна находиться под внутренним двором секты очищения души. И если я пойду туда культивировать... То смогу восстановить свою культивацию за один раз, в этот момент, даже если меня обнаружит и придет культиватор трансформации души, я все равно смогу убежать. Если случится худшее, я разорву пространство и сбегу, используя звездный компас». Размышлял Ван Линь. Он знал, что секта очищения души была расположена в стране культивации пятого ранга, что означало, что в секте были культиваторы трансформации души. Поразмыслив немного, он принял решение.